Глава 9. Бедный малютка Матроль. Прячась в шляпе волшебника, он превратился в очень странного зверька. Туве Янссон. И как это следует понимать? Холодно осведомился наместник, переводя взгляд с двух тел, распростёженных на полу, на сидящего рядом первосвященника Джарифа. Это нормальный ход посвящения? Хмм, не совсем. Баба-орден избегал смотреть в красноцветные глаза Божьего посланника, сосредоточив своё внимание на суетце вокруг лежащих. Адепты часто теряют сознание на третьей ступени, особенно если пытаются сопротивляться. Разделение происходит для них очень болезненно, и в момент окончательного очищения они испытывают небывалой силы потрясения. Насколько я могу судить по рассказам некоторых братьев, в этот момент они пережили собственную смерть. Обычно это ощущается как отсечение головы или разрубание тела пополам. То, что наш новый брат упал без чувств, добрый знак. Это значит, что процедура прошла успешно. Что же касается мастера, он скорее всего переутомился. Без дня го работает на износ. Чуть и нижедневного нас кого-то посвящают. Нужно будет дать ему отдохнуть хотя бы сутки, иначе он долго не протянет. Так много местных магов соглашаются на посвящение, уточнил Харган, наблюдая, как мастера ступеней поднимают под руки и усаживают на скамью. «Нет, но один в сутки – это и так уже много. А мы, если вы помните, посвящали не только магов. Особенно этот». Первосвященник кивнул на второе тело, которое почему-то вставать не торопилось. «Крепкий попался, гад. То есть, я хотел сказать, особо упорный грешник. Он хоть стоил таких усилий?» «Если все действительно прошло успешно», – задумчиво кивнул Харган, – «то стоил». Похоже, Джареф прав. Мастеру ступеней надо дать отдохнуть. Если с ним что случится, повелитель разгневается не на шутку. Весь остаток хвоста накрошит кольцами, как колбасу. На этом месте своих размышлений наместник встрепенулся, сверкнул на собеседника разноцветными глазами в раздражении от того, тот жут был и не начал отчитываться перед кем попало. Как бы то ни было, такова воля повелителя, и не нам судить о правильности его распоряжений, резко произнёс он и опять отвернулся уставвшись с балкона. Внизу гасли ритуальные светильники, четверо послушников тащили куда-то в боковую дверь всё ещё бесчувственного нового брата, в прошлом закоренелого грешника и коварного врага. На скамейке старший служитель отпаивал горячим чаем бедного мастера ступеней. Чуть полдень, два ученика мастера собирали ритуальные предметы из зелья, сверяясь со списком и приругиваясь на весь храм. Не поймите меня превратно, господин наместник, кратчево произнёс Шариев. Но волю повелителя мы узнаём только из ваших уст. Ты намекаешь, что я могу исказить волю повелителя или солгать? Харгона подбросила на месте, словно от удара. Крылья под плащом непроизвольно дёрнулись. Губы сами собой раздвинулись в злобный оскал, так пугающий некоторых подданных. "Как можно ещё вкратче и постительнее", прошептал глава ордена и пояснил доверительно понизив голос. "Я намекаю, что было бы полезно для укрепления веры и искоренения сомнений" Если бы, скажем, делегация избранных братьев, самых заслуженных и проверенных, разумеется, и не ниже пятой ступени, удостоилась чести совершить паломничество в чертоги Повелителя, и лицезреть его божественный лик своими глазами. Поймите правильно, ведь всё воинство, которое вы привели с собой, ваши воины-начальники с повадками разбойников, вампиры и солдаты-гиганты, даже лопатряс-щенки, все они видели повелителя своими глазами а некоторые и говорили с ним мы же здесь за столько лет верного служения я спрошу его пообещал харган и рывком поднялся со скамьи расправляя складки плаща а затем сообщу вам его волю даже не оглянувшись на избранного и заслуженного соратника голкотопая по деревянным ступеням и громыхая на ходу по ладинским нагрудникам Демон направился вниз, в главный зал. Втайне он надеялся, что повелитель пожелает лично познакомиться с пронырливым первосвященником, и лично таки отучит его сомневаться в словах наместника. Сейчас же ему нужно было задать пару вопросов мастеру ступеней и отправить беднягу в небольшой отпуск, хоть дня на два, чтобы отоспался. Усталый жрец, уже поднявшийся хотя и с трудом на ноги, Стаскил с себя мокрую от пота голубую мантию. Под ней ничего не было, кроме трусов. Но сей факт меньше всего волновал переутомившегося труженика. Даже при виде наместника мастер ступеней не потрудился набросить на себя что-нибудь, лишь выпрямился и почтительно склонил голову. "Твоя самоотверженность достойна восхищения, брат", торжественно объявил Харган, и на этом счёл выражение своей благосклонности достаточным. "Ты Он ткнул пальцем в ближайшего служителя. "Дай мастеру свою одежду. Мы вернёмся через 10 минут, чтобы всё было готово к его отбытию домой. Следующие 2 дня мастер не твой вожатый, он будет отдыхать. Благодарю, господин наместник." Слабо улыбнулся мастер ступиней. "Я живу здесь, в храме." "Кто так решил?" "А, неважно. Я прикажу найти тебе более подходящее жильё. А сейчас подойди ко мне." На ходу натягивая протянутую мантию, мастер молчал с абсолютно бесстрастным взглядом, не выражающим ни радости, ни малейшего недовольства, шагнул в серый туман. "Садись, брат". Харгор придвинул поближе к указанному дивану высокий жёсткий стул и уселся верхом, чтобы не помять крылья. "Я не задержу тебя долго. Скажи, сегодняшняя церемония действительно прошла успешно, как предполагает брат Жарев?" Да, всё прошло как положено. Завтра наш новый брат будет готов приступить к своим обязанностям. Почему это оказалось так трудно? Жрец устало потёр виски. Я сам виноват. Сначала опоздал, потом поторопился. Этот человек. Вы знали его раньше? Да. Тогда вы сами, наверное, знаете, что он силён, упрям и устойчив к воздействиям на разум. Мне следовало бы заняться им прямо там, в подвале, когда он был у изви. Но пока меня вызвали, он успел опомниться и восстановить контроль. Мне бы не торопиться, подождать, пока он не сломается окончательно. Но я, похоже, неверно оценил ситуацию. Я решил, что он готов, тогда как на самом деле он был ещё способен сопротивляться. Ты сам неверно оценил или тебе так доложили? Уточнил Харган. Наверное, всё-таки сам. Если желаете, можно уточнить, что имел в виду Палач, докладывая, что кандидат ведёт себя не совсем адекватно, беседует с крысами в камере и отказывается от общения с людьми. Не мог же он просто пошутить. Из-за этого я заторопился, испугался, что он сходит с ума. Чтобы воздействовать на рассудок, надо хотя бы иметь его в наличии. С безумцами работать бесполезно. Оказалось, всё совсем не так. «Вот мне и пришлось напрячь все свои силы, чтобы преодолеть сопротивление. Уже просто любопытно, что же там с этими крысами. Кто кого не так понял? Я сам его спрошу», — пообещал наместник, которому тоже вдруг стало интересно, «о чем Шелар мог беседовать с крысами. А ты скажи мне, брат, действительно ли посвящение третьей ступени ощущается как смерть?» «Не совсем. Там ощущается только окончательное разделение». И происходит это только с теми, кого ломают. Кто пытается обмануть братьев, таит злые помыслы. Закономирная плата за двуличие. Те, кто проходит посвящение действительно добровольно, и подобающе подготовившись, ничего подобного не ощущают. Значит, посвящённый третьей ступени и выше всегда чист в своих помыслах и абсолютно предан ордену. Да. А какая ступень у брата Шарифа? Ах, вы об этом? Мастер ступени качнул головой, опустив ресницы так низко, что невозможно было взглянуть в глаза. Видите ли, господин наместник, как я уже сказал, те, кто приходит на путь добровольно, не ломают при посвящении. Они сохраняют личность практически неизменной. Преданность их не вызывает сомнений. Но вот всё, что выходит за её пределы, вы меня понимаете? Нет, уверенно отчеканил Харган, давая понять, что требует внятного и недвусмысленного объяснения.